Эпоха сверхновой, четвёртый час. К радости детей в зале на последнем этаже небоскрёба Гитц красные пятна на карте начали сжиматься, сначала медленно, затем быстрее, словно сильный дождь гасил лесной пожар. Эпоха сверхновой, пятый час. Красные пятна на карте превратились в красные точки, гаснущие одна за другой. Эпоха сверхновой, шестой час. Хотя на карте ещё оставались красные точки, по сообщению цифрового пространства непосредственная опасность для страны миновала. В самом начале эпохи сверхновой человеческое общество столкнулось с потрясениями и переменами, многократно превосходящими всё то, что было в прошлом. Исторические периоды измерялись не десятилетиями и веками, а днями и даже часами. В наше время историки считают первые шесть часов новой эпохи одним периодом, получившим название подвешенного состояния. Измученные дети-руководители вышли на балкон, ёжась на холодном ветру. Свежий воздух вошёл им в лёгкие, разливаясь по всему телу, и уже через какие-то считанные мгновения им казалось, будто им в жилы вплеснули новую кровь. Сердца заколотились в полную силу, дыхание стало глубоким. До восхода солнца ещё оставалось какое-то время, однако небо уже посветлело, и город был виден во всех подробностях. Дым пожаров исчез, на улице горели фонари, свидетельствуя о восстановлении энергоснабжения, однако в окнах домов света почти не было, и улицы оставались пустынными. В городе царило спокойствие, словно он только что забылся глубоким сном. В ясном небе с криком пролетела какая-то птица. На востоке над горизонтом показались первые лучи солнца. Новый мир готов был встречать свой первый рассвет.